Зато сила в нем была немалая, и нрав он имел легкий и веселый. Нержавейку на этот раз приколотили удачно и быстро. Алеша обмотался крепкой веревкой, которую дал отец Серафим. Передвинув лестницу, они теперь занимались расчисткой росписи, которая находилась в левом пределе. Алешу давно интересовало, во имя кого назван этот предел. Правый был во имя преподобного Сергия Радонежского. А какого святого выбрали, освещая левый предел, никто не знал, к кому не обращался Алеша. Проступающий сквозь сбитую штукатурку лик святого был как будто знаком, но Алеша не мог понять, кто это. То ли Иоанн Предтеча, волосы на голове были густые и не спадали клочковатыми прядями, то ли кто-то из других пустынно жителей, может, Иоанн Лествичник, может, кто-то другой.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 «Алексей!» – прочитал Венка, когда они сняли верхний слой штукатурки. «Алексей! Божий человек!» «А! Святой Алексей! Божий человек! Вот это да! Не зря ты, Алешка, так старался! Это твой предел, понимаешь? Твой небесный покровитель! Алексей! Божий человек!» Алеша растерянно улыбался, не зная, что сказать. А Венка воодушевлялся все больше.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 В правой руке святой держал большой крест. Лик суров, но в то же время и светел. Ведь этот человек несет миру истину, которая, наверное, заключена в кресте им поднятом. «Ладно, пошли», — сказал Венка. «Анна Григорьевна уже по второму разу щи греет, а?» «И чего-то она тесто месила. Может, пирожки будут?» «Будут тебе и пирожки. У нее с капустой классно получается, да и с картошкой».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 не только с капустой и картошкой, но и с мясом. В доме стоял изумительный аромат свежей выпечки, лучше которого ничего не бывает. Венка опять радостно рассмеялся и сказал, что отец Серафим благословил поесть, разумеется, только не пирожки с мясом. «Садитесь, работнички», — сказала баба Анна. горяченько то хорошо после трудов». «Так ведь сочельник», — сказал Алеша, — «не будем есть до первой звезды». — Но ты даешь, праведник. Я же сказала, что отец Серафим благословил нашу трапезу, поскольку мы и трудились. — Давайте хоть щец похлебайте. И баба Анна поставила на стол тарелки. Кастрюлю со щами принес Венка. Когда пили чай с пирожками, Венка уговорил съесть по одному. А спросил бабушку. — Вот я не понимаю, бабань.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 «Хотел показать миру, что и такой подвиг есть, что он и себя спасает, и других». «Нет, не понимаю», — сказал Лёша. «Вот как я тебя больную оставлю, это будет предательство. Ты меня вырастила, а я тебя брошу, хотя бы ради Бога». Здесь совсем другое дело. Алексей из богатого дома ушел от здоровых родителей, но он заставил их и невесту страдать.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 Ярче всех сияла одна звезда, и Алеша решил, что это и есть звезда Рождества Христова, Вифлеемская звезда. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит», — вспомнилось ему. Но почему пустыня? Он, наверное, имел в виду пустынный мир. Да-да, ведь дальше он говорит. «В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом».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 Хотели его снести, да не смогли. Сначала явились активисты, а потом смирились, как бы забыли про негнучий крест, который не хотел ни ломаться, ни падать с купола на землю. Алёша понял, такой крест несет Алексей, Божий человек. Алёша стоял, подняв голову к небу, и ему казалось странным, что в его маленьком теле живет душа, которая вмещает весь небесный свод с крестом посередине.